А теперь поиграем со звуками. Какой первый звук ты слышишь в словах? Кот, мак, дача, лодка, сок. Молодец! А теперь придумай как можно больше слов на звук В. Поиграй с мамой в такую же игру. Мама будет называть первый звук, а ты придумывать на него слова. Предлагаю поиграть в игру Хлоп-Хлоп. Сейчас п Я буду называть тебе слова, а ты, как только услышишь слово, которое начинается со звука С, сразу хлопнешь в ладоши. Рука. б а н т Собака. Сумка. Дом. Ветер, лицо, салат, вода, солнце, дача, кошка, шапка, Сом, дорога, жук, сокол, ком, тарелка, хлеб, сыр, ЛИПА, ЛАМПА, СОЛЬ. А сейчас я буду называть тебе слова, а ты, как только услышишь слово, в котором есть звук К, хлопнешь в ладоши один раз, а если услышишь в слове звук Г два раза, Корова, гора, норка, виноград, сук, рука, догнал, толкнул, конь, город, лава гармонь молодец ты отлично поработал и многому научился выполни е щ ё раз упражнения которые тебе понравились